Чем ниже уровень работников, чем они незаметней, тем большую пользу они могут принести ему, Вейзенмайеру, ибо вся деловая жизнь королевства сейчас отдана на откуп им, этим маленьким чиновникам, служащим в больших ведомствах. Все крупные руководители замерли, ожидая решений наверху. Чем выше руководитель, тем тяжелее бремя ответственности за принятые им решения. А кто хочет это бремя на себя взваливать? Никто, конечно же, не хочет. За решение ведь отвечать придется. победит там, наверху, кто-то новый, никому до ныне неизвестный. Придется принятое тобой решение не по душе этому новому главному. Не угадаешь, куда он клонит, и погонят тебя с треском, погонят. А ты кто? Был бы ты врачом или физиком, куда ни шло, прокормишься. А если просто заместитель министра или начальник управления полиции или муниципальный советник, что тогда? Не наниматься же право на маленькую унизительную службу или лопатой махать на стройке. Так что лучше в сложные моменты истории, когда что-то там происходит, а что именно никому не ясно, когда неизвестно, какая сила победит, а их всегда несколько, этих самых проклятых сил. Самое разумное — выждать, промолчать, сделать вид, что не заметил, пропустить мимо себя, сказаться больным, передать на рассмотрение другому. Обосновать это легко. Обосновать это можно доверием к своим помощникам. Они живчики, эти помощники. Им ведь хочется... Дать. Вот пусть они и принимают решение. А потом, когда ситуация определится, это решение можно одобрить или отменить. Именно поэтому и всплыла теперь фамилия майора Ковалича. Он дождался своего часа. Он понадобился силе. Он нужен был Вейзенмайеру. Хотите кофе? просил ковалич невысокого крепкого человека с сильным лицом казавшимся тонким хотя божий дар аджия не был худым это ощущение тонкости и изящества рождалось не физическими его данными а внутренней спокойной открытостью я сказал чтобы нам заварили настоящего крепкого турецкого кофе не против удовольствием выпью настоящего крепкого турецкого кофе. Аджи осторожно шевельнул плечами. Он просидел три дня в подвале без света, в тесной и сырой камере. Тело его затекло, и он слышал сейчас, и ему казалось, что майор тоже слышит, как похрустывают суставы, словно бы кто-то ломал высохшие под знойным летним солнцем сухие еловые ветки». «Ну, я очень рад», — сказал Ковалич. «Все ваши отказывались пить со мной кофе». «А кто еще арестован?» «Многие. Огнен Фрица, Оттекар Кершавани, Иван Рихтман». «Рихтман, как вам известно, уже не считается нашим». «Ну, знаете ли, это только для вас важно, левый он или правый. Для нас он коммунист, просто коммунист, иудейского к тому же вероисповедания». «Раньше, сколько я помню, вероисповедание, точнее, национальность вас не интересовало «Так тоже раньше», — улыбнулся Ковалич, — «а старая по вашей формуле враг нового». И «Если бы немцы уже вошли в Загреб, меня, вероятно, допрашивал бы гестаповец». «Почему?» — Ковалич закурил. «Арестованных французских коммунистов великолепно допрашивают офицеры маршала Петена». «А кто стал нашим Петеном?» «Нашим Петенам хочется узнать? Очень. Вы от природы любопытны? Или это качество пришло к вам в тюрьмах?» «Почему вы считаете, что любопытство приобретается в тюрьмах?» Удивился Аджиа. «Это понятно, почему», — с готовностью ответил Ковалич. «Всякого рода изоляция, оторванность от мира, от живых событий рождают в человеке особое, новое, я бы сказал, качество». У одних развиваются угрюмость, апатия, отрешенность. Другие же, подобные в своей душевной структуре вам,